глава 20, последняя в которой поражения становятся победами и наоборот вайлириуса в каминном зале не оказалось зато помимо короля там обнаружился привычно жизнерадостный Ленокс, сидящий за уже накрытым столом и жадно смотрящий на здоровенную запеченную баранью ногу здорово рыжий поприветствовал я его давно не виделись ага гельд облизнулся давайте садитесь уже без вас король к снеде не подпускает а мне жрать охота сил нет ты вечно жрать хочешь заметила Кролина. и ведь худой как щепка сколько бы в себя еды не пихал у тебя наверное глисты и тебе привет женщина иголка не могу сказать что очень то по тебе скучал та же фигня кровь взяла из глиняной тарелки налитое яблочко и с аппетитом им хрустнуло. «Надеялась, что ты уже где-то свою чумную голову сложил, но нет, ты все еще живее всех живых». «Это хорошо, что ты здесь», усевшись рядом с лосорнахом заметил я. «Ты же все кланы пограничья знаешь». «Да не то, чтобы почесал затылок Ленокс, основные да». Ну, еще есть те что ближе к горам селятся и в которых два десятка человек от силы наберется и эти нет не все такие мне и не интересны отмахнулся я а в чем дело то брат проницательно уточнил король к чему эти вопросы сутки назад три гельта из числа тех которые ушли с браном собирались удавить в темнице твоего гостя мило улыбнувшись, сообщил я ему. «Без поединка, без звона стали и всего такого прочего, против всех правил и уложений воинской чести пограничья. Двое держали, один веревку на горло накидывал. Кабы у моего приятеля кинжала при себе не имелось, то там бы ему и конец настал». «Экая пакость!» — поморщился Ленокс. Я сам, бывало, всякое творил, но это уже перебор. Тритворное влияние Запада, — коротко глянул на меня, посетовала кролина. Если данный факт всплывет, то позор на всю страну упадет. Люди над гельтами смеяться станут. — Ты еще не все сказал, брат мой, — подав ей знак замолчать, изрек король. — Я слушаю. — Надо бы выяснить, какому клану эти воины принадлежали, — продолжил я, — вызвать сюда вождей, известить их о произошедшем. Они должны узнать правду от тебя, а не от каких-то бродячих сказителей. — Разумно. — Ну, а чтобы никто не сказал, что гельты не платят долгов, то пусть они выделят десяток другой своих лучших воинов в отряд сопровождения принца, вернее. Пусть они станут его охраной. Это достойная плата за проступок. Уверен, что местонахождение Вайлериуса надолго тайной не останется. Следовательно, за наемными убийцами дело не станет. Не та женщина, Анна, чтобы все спустить на тормозах. Наверняка захочет закончить то, что начала. Да и бран мужчина обстоятельный. Он смерти трех своих воинов принцу не простит. Так что впереди поединки и битвы, вот пусть клан, породивший таких негодяев, и выплатит нашему приятелю свой долг. Кровь за кровь. Да, это правильное решение, подумав пару секунд, согласился король. Рациональное. Осталось только понять, кто именно ответ держать станет, резонно заметил Ленокс, уже сцапавший со стола изрядный кусок кровяной колбасы. С браном тогда ушли воины сразу из трех кланов. Ну и пусть каждый из них даст по пять. нет, по семь воинов, предложила Кролина. Солидарная ответственность. Нет, нет, нет, помахал пальцем Лосарнах, Поступок позорный да нельзя, о таком веками помнят, не след взваливать вину на тех, за кем ее нет. Воительница права. «Все они хороши», – возразил Жуя Ленокс. «И кто душил, и кто промолчал, про Брана я уж и не говорю. Он приказ отдал, уверен, что все про него знали, и никто не подумал о потере чести воина. Никто этих троих не остановил, пусть все отвечают». «Призови вождей ко мне», – велел ему король, – «как можно быстрее». Я покопался в сумке и протянул ему три свитка портала. Очень быстро, рыжий, охота уже началась. «Так ведь обед!» – взвыл Ленокс. «Имейте совесть, я час как в замок вернулся!» «И правда, пусть поест!» – неожиданно заступилась за обжору укралина. «В замке принцу ничего не грозит. Тут теперь за порядком ассасины дедушки Хасана следят, а мимо них мышь не проскользнет». «Да, за это тебе отдельное спасибо, брат». Король поудобнее устроился в кресле. «Я много слышал про воинов из замка Атарин, но лично столкнулся с ними впервые. И скажу так. Гельты в бою очень хороши, но до этих парней нам всем далеко. И это ведь я их даже в настоящей драке не видел пока, только в тренировочных поединках. Пока они тут...» «Я за жену и сына не беспокоюсь!» Скрипнула дверь, и в зале появился Вайлериус, уже отмытый до бела и сменивший одежду на новую гельтскую, что, несомненно, его крайне смущало. Но оно и понятно, сложно сразу привыкнуть к килту, тем более с его-то заниженной самооценкой. Всего ли в достатке на столе гости и родичи? осведомилась у нас вошедшая следом Эбигейл, не поднимая глаз от пола. «Если чего-то не хватает, я немедленно это подам». «Еще Эля принеси», — велел ей король. «Тут его всего ничего на столе, горло промочить и то не хватит». «Видно, крепко мой друг на супругу осерчал, если до сих пор гнев на милость не сменил». Само собой, за столом разговор зашел на ту тему, которую я до трапезы поднял, причем особенно усердствовал в расспросах Ленокс, вытаскивая из наследника короны Запада малейшие детали о том, как выглядели его несостоявшиеся убийцы. «А рисунок-то?» – орал он, размахивая полуобглоданной бараней костью. «Рисунок на килте у них какой имелся?» «Рисунок на чем?» Непонимающе таращился на него изрядно захмелевший Вайлериус. «Ну вот, на килте!» Чуть не за колено цапнул его гельт. «Зеленый?» – ошарашенно ответил принц. «Да я не о цвете речь веду!» Рассердился на него рыжий. «Сказано же тебе! Рисунок!» «Тут ромбы, тут линии!» – показывал ему принц. «Вот так, сверху вниз!» «Мак Эверсы, уверенно заявил Ленокс. «Их цвета и их узор – точно они!» Старик Хельк сильно опечалится от таких вестей. «Все трое были одеты одинаково», – уточнил король. «Ага», – кивнул принц и икнул. «Все трое, да?» «Ты кушай, кушай», – посоветовал ему ласорнах «Больше мяса себе клади, а то совсем развезет». «Его так и так развезет», – усмехнулся Рыжий. «Устал парень, видно же, смотрит его с минуты на минуту». И правда, вскоре Валериус заснул, даже не дожевав кусок горской лепешки с хрусткой корочкой. «Вымотался, бедолага», – отечески заметил короля в очередной кубок. «Да и молот еще, куда ему с нами в застолье тягаться?» «Зато выживать научился. Я тоже хлебнул Эля. К потерям привык». Сначала друзья, потом любимая, потом предательство матери. Мало кому на веку столько всего и сразу выпадает. И душой не зачерствел при этом. Лосарнах глянул на принца, который чему-то улыбался во сне. Такое тоже не всякому дано. Брат мой, я так понимаю, ты собираешься поддержать его в грядущей схватке за трон западной Марки? Собираюсь. «Пограничие с тобой», — коротко заявил Лосарнах. «Мой народ поддержит притязание принца на престол. Мне нравится этот парень. Он такой же, как ты и я. Для него главное не власть, а честь». «Все так и есть», — широко улыбнулся я. «Ну, а еще бы я не отказался от долины Эдмон» что лежит в на границе запада и моих земель. Когда-то она принадлежала моему народу, но лет триста назад король... Э. Не помню, как его звали. Короче, у пограничи эту долину забрали. Сейчас пришло время для того, чтобы она снова стала нашей. На законных основаниях. «Уверен, ты ее получишь», – заверил я короля. «Да, и еще!» – Лосарнах подал знак Рыжему, тот взялся за кувшин. «Бран и его люди, если они выживут, тоже достанутся нам. Мне и моим вождям найдется, о чем с ними побеседовать!» «Искренне желают той троицы, что пыталась прикончить пальца, сдохнуть в бою!» – разливая Эль, весело оскалился Ленокс. «Старый Макеверс большой мастер по части пыток!» Помню, как-то его сыновья изловили овцекрадов, так этот добряк начал с того, что их вожаку в печень рыжих муравьев запустил. Он так орал, так орал, все чуть не оглохли. Я мысленно потирал руки, радуясь, что так легко заручился помощью своего венценосного друга. Ну и еще немного удивлялся тому, что квеста не получил. «Нет, ясно, что Лассарнах всего лишь часть задания, связанного с Валериусом, того, что у меня уже есть. Но долина, которую мой родич хочет у короны Запада отжать, разве это не отдельный и самостоятельный виток истории?» «Впрочем, нет и нет. Невелика печаль». «Выпил?» – спросил тем временем королю Ленокса. «Поел?» все проваливай и притащи сюда вождей о которых хейгин говорил мысль насчет охраны для этого парня верная мы хоть и на отшибе живем но все равно наслышаны о том что анна творит с нее останется сюда кого то подослать с отравленным кинжалом тем более что к храму богини каждый день толпы странников стекаются иные после и на замковый двор забредают «Но не держать же мне этого бедолагу все время в заперти. Опять же, раньше или позже ему придется вернуться в родной край, чтобы собрать войска из тех, кто недоволен правящей королевой, и там его же будут ждать мамины поцелы. А возвращения не миновать. Наших сил для войны не хватит». «Ясно», – Рыжий опрокинул в рот кубокселем. Вытер губы, отодрал от жареного гуся ногу и направился к выходу. К вечеру постараюсь вернуться. И еще вот что скажи им, да и всем остальным вождям из тех, кого увидишь, остановил его у дверей голоса владыки Пограничья. С этого момента ибран, и браны все его присные у нас в стране вне закона. Любой гельд встретивший кого-либо из них, праве пускать свое оружие в ход, не боясь ни моего наказания, ни мести клана. Они враги. Они даже хуже, чем враги. Они переступили через свой рот и свою кровь. Их судьба – смерть. Думаю, что Брану, что его людям от этого ни жарко, ни холодно не будет, заметила Каролина. Может так, согласился с ней Ласарнах, А может и нет. «Плохо человеку дом, которого разрушен, но тому, который его лишился навсегда, хуже во сто крат. Разрушенное можно отстроить, а вот навек потерянное как ни ищи, не сыщешь. Поверь, уже я-то это знаю лучше любого из вас». Он прав. Думаю, узнав о произошедшем, все же бран будет расстроен и сильно. Он ведь меня тогда в тронном зале пытался защитить, безуспешно, но тем не менее. И, полагаю, как раз потому, что знал, каково мое положение в пограничье, не хотел он рвать тонкую нить, связывающую его с родиной. Но теперь все. Король свой приказ не отменит, значит, судьба фаворита Анны решена». «Ладно, это все замечательно, но у меня еще есть дела, которые неплохо бы уладить до того, как я отправлюсь с сокланами на арену. Не скажу, что они прямо уж неотложные, но с учетом того, что меня завтра в игре не будет, лучше их в дальний ящик не откладывать. Эх, и жалко, что принц уснул. Мне бы его с собой прихватить, тем более, что я это обещал сделать». Ладно, пусть спит. Ему неслабо досталось за последнее время, и будущее тоже ничего хорошего не сулит. А Харальд, я так думаю, деньгам больше, чем гостю обрадуется. Здравствуй, сынок! Остановил меня ласковый голос Хасана и Кималя в тот момент, когда я покинул каминный зал. То ли он впрямь мимо проходил, то ли меня здесь поджидал, уж не знаю. «Удели назойливому старцу минуту своего бесценного времени». «Оно все к вашим услугам, уважаемый Хасан», — склонил я голову. «Врешь, да?» — погрозил мне пальцем он. «Врешь? Я тебе тогда говорил, останься в моем замке. Возьми у меня столько знаний, сколько захочешь или сможешь». «Ты что?» ответил — ответил. «Мне не надо, ты ответил». «Меня зовет дорога?» ты ответил. «Так зовет же!» — широко улыбнулся я. «Ничего с этим поделать не могу». «Можешь!» — осек меня глава ассасинов и стукнул пальцем по лбу. «Тут можешь, но не хочешь, здесь не хочешь!» Этот тычок он направил мне в грудь, туда, где стучалось сердце. «Умный человек все может, если хочет, а если нет...» то что ему не говори чем не соблазняй он все равно сделает так как задумал да а дурак а дураки лишь инструменты для умного человека и не более что о них говорить они того не стоят ладно я о другом мой сын сказал мне что ты сумел спасти сына королевы анны и привел его в этот дом все так «Нет», – покачал я головой, «его спас Назир и привел его сюда тоже он. Не знаю, как ему это удалось, но если вам нужна правда, так вот она». «Ты спас», – снова ткнул меня в грудь палец и Кималя. «Ты привел. Все будут думать именно так, и принц в первую очередь. Это хорошо, что он здесь. Ты сделал правильный ход, сынок». И то, что мать его пыталась убить, тоже очень хорошо. Сын может простить матери все. Он простит ей ложь, боль, неприятие того, как он живет. Все кроме одного – Предательство. Когда тебя предает друг или любимая, то это можно при желании понять, оправдать. Затем принять и в итоге простить – Они только люди, что ты встретил на своем пути, верно? Не первые и не последние. Но как простить ту, что когда-то подарила тебе жизнь, а теперь решила ее забрать? Никак. Мрачно, как все это прозвучало, поежился я. Так и жизнь невеселая карусель на рынке. Еще мне поведали о том что ты надумал приставить к этому мальчику десяток другой местных воинов, это так? Так. Тоже хорошо, они очень неплохи в бою, и, что важно, честь ставят выше золота и даже выше смерти. Значит, они не откроют двери врагу и не побегут от битвы тогда, когда придет время встречать смерть. Но чтобы всем спать спокойно, «Я попрошу пару моих сыновей приглядывать за этим юношей. Ты же не против?» «Не то слово, как не против», — обрадовался я. «Но пусть про это никто не знает», — попросил меня Ибн Кемаль. «Так будет лучше для всех. И в первую очередь для этого несчастного мальчика». Я-то думал, что у меня одного плана на Вайлериуса, но, похоже, ошибся. Старый убийца явно затеял свою игру, и, скорее всего, не в одиночку. Уверен, что за его спиной стоит брат Юр, но не верю я, что эта парочка в столь непростой для Ротермарка момент станет Луна крутить отдельно друг от друга. «Одно хорошо». Убивать его дедушка Кемаль точно не станет. Хоть за что-то можно не переживать. Сказано, сделано, пообещал я. А Назира вы у меня забираете? Или он сейчас отправится со мной? Конечно, с тобой. Удивленно всплеснул руками Ибан Кемаль. Что ты, мой дорогой? Даже запрея его в башню, он все равно выкопает подземный ход и убежит, да? «Вот как он к тебе привязался!» Север встретил меня с скверной погодой. То ли витер разозлился на Кёнига и наслал ему в наказание тучи с дождем, переходящим в снег, то ли просто климат тут такой уж не знаю. Одно могу сказать точно. Я промок до нитки, пока бегал в гостиницу за деньгами, и даже в игре подобные ощущения трудно назвать приятными. «Хейген!» — взревел Харальд, только завидя меня, даже от кружки с целем оторвался. «Удивил ты меня! Ой, как удивил!» «Если не секрет, чем?» «Так тем, что слово свое сдержал, да еще так быстро!» — пояснил Харальд. «Только одно непонятно. Ты каким образом дохлятины столько в хольфстриг нагнала?» Никак запрещенным чародейством промышляешь. Если да, то казнить я тебя не стану. Как-никак ты мне помог, но и одобрить такого не могу. Игрок Хейген, вам рекомендуется немедленно рассеять подозрения Харальда Кудрявого, возникшей у него относительно вашей персоны, если вы этого не сделаете то рискуйте серьезно подорвать свою репутацию в его глазах. «Не промышляю. Я уселся напротив Кёнига. Живым и мертвым рядом делать нечего, у нас разные устремления, а вот цели иногда совпадают. В этот раз так и получилось». «Но ты же как-то эту орду натравил на прислужников витра, а?» Неожиданно трезво уточнил Харальд. «Значит, имеется у тебя какой-то дар, при помощи которого ты им приказывать можешь». «Дара нет». Я побарабанил пальцами по столешнице. «Друг есть. Хороший друг. И вот он как раз этой нежити может приказы отдавать, а та их слушает и выполняет. Но самое главное то, что он сейчас на нашей стороне». На твоей стороне, кеник, смекаешь? Ты, конечно, можешь отказаться от такой поддержки, но в чем смысл? Какая разница, кто именно сжимает меч, впарывающий живот нашего общего врага, живой или мертвый? Ты мне не тыч, а то ведь не посмотрю на твои заслуги, возьму да и врежу тебе кровавого орла, дернул себя за бороду кеник. Ну а разница. «Она и есть разница. Один, понимаешь, селянку дерет, а другой – дразница. Скажи мне, Хейген, а чем я после расплачиваться с этим союзничком стану? Детской кровью, мясом людским или своей душой? Нет, парень, такой расчет мне не подходит». «Куском земли», – невозмутимо пояснил я, – «небольшим куском земли в захолустье» причем таким, на котором никто не пашет и не сеет. Туда вообще мало кто ходит, ибо кладбище не место для прогулок. Ну и может еще тем, что в один прекрасный день то, о ком я говорю, захочет вам лично представиться, тем самым проявив глубокое уважение к тому, на чьей земле он живет». «Тому, кому?» – округлил глаза Харальд. «Тебе, Кеник. — начал злиться я, — то есть вам, кому же еще? — Мудрено говоришь, — буркнул мой собеседник, — но в целом плата невысока, если не приврал, конечно. — А ну мне зачем, — удивился я. — Вы оба мои союзники, мне с вами дружить надо в свете происходящего. — Дружить, — говоришь, — кионик нехорошо прищурился, — «Случаются такие друзья, при которых враги не нужны. Но правды ради ты вроде не таков. Дела всегда ведешь честно. По крайней мере, со мной дочь спас опять же. Ладно, будь по-твоему. Но помни, я измену никогда и никому не прощаю». «А то мне это неизвестно. Я уселся за стол. Не удивил». «И нет, я предавать вас не собираюсь. У нас, повторюсь, одни и те же враги, значит, и дорога одна общая». «Но лихо эти мертвяки шороху в Хольстриге навели», – захохотал Харальд. «Теперь весь север думает, что Витер связался с трупоедкой Хель и пытается ее вытащить из бездн». «Хель я помню». «Неприятная особа, которая тоже когда-то была ученицей одного из богов, чуть ли даже ничем Аша. Забавно получается. Если я не ошибаюсь, то тогда она с Эмади кем-то вроде сводной сестры приходится». Кёниг тем временем встал из-за стола, подошел к трону, гулко рыгнул, вызвав эхо под потолком, после покопался за ним с чем-то брякая, и вернулся обратно, держа в руках меч. «Держи!» — сунул он мне его в руки. «Хороший клинок, прадеду моему принадлежал. Владей, заслужил!» Опять, небось, какой-то хлам. Сколько мне наград этот пьянчуга не выдавал, всегда какая-то хрена тень попадалась. «В ответ вот!» И я вынул из сумки мешок с золотом и бухту им об стол. Сто тысяч золотом за обещанные полторы тысячи морских королей. И еще пятая часть добычи, уточнил Харальд. Она тоже наша. Как договаривались, подтвердил я. Скажи, где им надо быть и когда. Золото тем временем со стола как корова слезнула, И когда он успел его прибрать? — Парни честно отработают свои деньги, не сомневайся, не предадут и не отступят. — Не сомневаюсь в этом, — кивнул я, — но пока пусть они посидят на своих кораблях лады, вот тут еще десять тысяч им на выпивку и прокорм. — Ты хороший наниматель, Хейгин. Кеник прибрал со стола и эти деньги. — Думаю, морские короли охотно станут вставать под твои знамена. Поздравляем вас, игрок! Ваша репутация с неигровой фракцией «Морские короли» достигла показателя уважения. Вы получаете следующие бонусы. Плюс 5% к урону, наносимому «Морскими королями» противнику на поле боя. Плюс 5% к защите «Морских королей» на поле боя. 3% персональной скидки – при каждой сделке по найму морских королей. Прикольно. Всегда знал, что тут на севере репутация – это все, но таких раскладов даже не ожидал. «И принца мне все же покажи», – велел мне Харальд, снова берясь за свою ведерную кружку. «Желаю я с ним кое о чем поговорить, по-родственному, понимаешь, и вообще». Ты вроде хотел его тут у меня поселить до поры до времени. ту же, небось, хочет какой-то кусок земли от западной марки оторвать. И это даже при том, что между его владениями и землями Анны горная цепь простирается. Ох, короли, до да чего же вы все жадны, а? Даже лучшие из вас. Планы изменились, понизив голос, сказал я. «Лучше пока ему в другом месте отсидеться, но сюда мы с ним непременно как-нибудь наведаемся, даже не сомневайтесь, ведь именно вы, кёниг, наш первый и самый верный союзник!» «Истинная правда!» – вытер губы Харальд и взревел, бахнув кулаком по столу. «Если надо, то мы, северяне, весь мир в труху сотрем!» «Боги не боги, без разницы!» Верю, сотруд, при условии своевременной оплаты, разумеется. За всеми этими разговорами я немного потерял счет времени, потому вернулся во двор замка уже тогда, когда мои сокланы и примкнувшие к ним соальянсники уже собирались отбывать на арену. Приличная, кстати, толпа собралась под сотню человек. Жалко, конечно, что гидрону драться в понедельник выпало, да еще и днем. бы вечером так нас куда больше бы собралось. Но все равно впечатляет. Сайрин не подвела. Пяток плакатов успела сотворить, причем весьма искусных. Еще гуделки парни где-то раздобыли. Ну а вишенкой на торте выступала неугомонная тринь которая порхала над толпой, и гомонила громче обычного. «Взяли тайник», — сообщил Снув, протолкавшийся ко мне. «Вот же хомяк этот Ромул, а. Думаю, он туда добро долго собирал, может, даже с самого первого дня, как стал нашим казначеем». «Надо было положить туда записку», — запоздало сообразил я. «Привет ему от Линц Лохинов передать». «Он, конечно, трус невероятный, но при этом крайне жадный и мстительный. Начнет крутить интриги, глядишь, где-то засыплется, тут мы его и цап!» «Ребята-детективы его в Селгаре почти схомутали», – почесал щеку снув. «Но эта сволочь в самый последний момент ускользнула». «Почти не считается», – сурово заявил я. Ромул подручными обзавелся, пояснился клан, телохранителями или вроде того они его отход прикрыли, причем очень умело, в таких вопросах все решают секунды. Он их получил и использовал с умом. Это да, смышлен, паскуда не отнять. Ничего, поглядим, что он теперь делать станет, когда мы его захоронку выгребли. «Так, все собрались!» – раздался голос Кролины. «Хотя без разницы, кто не успел, тот опоздал. Открываю портал!» Вспышка, и народ дружно двинулся к малиновому Мариу, полыхнувшему посреди площади. «Ого!» – впечатлился я массовый. «Это сколько же она за него отдала!» «Нисколько», — ответил мне Ширкон, тоже оказавшийся рядом. «Раз в день каждый клан может отправить заявку на такой телепорт в адрес администрации. Он ведет прямиком на арену». А я и не знал. Впрочем, как и всегда, непременно надо будет указать данный факт в одном из материалов. И снова арена произвела на меня большое впечатление. Уже в третий раз заметим. Причем всякий раз она удивляла не так, как раньше, смотрясь по-новому. Впервые я ее увидел почти пустой. Сколько нас тогда тут было-то? По большому счету всего ничего. Но размер и величественность это поражало. Во второй раз я оказался там внизу, на белоснежном песке ресталища. И те эмоции, что мне пришлось испытать, сравнимы даже не знаю с чем. А ведь мне в разных переделках доводилось бывать, особенно по молодости. И вот снова я тут. И снова меня захлестывает редкостный коктейль эмоций. Скорее всего, именно зачем-то таким сюда в файрул и идут ежедневно тысячи тысяч людей, ибо там в настоящей жизни что-то подобное пережить сложно, даже где-нибудь на Камп-Ноу или Уэмбли, даже в дни ключевых матчей. Глядя на трибуны, можно было подумать, что остальные локации игры в этот момент все пустуют, и по ним мотаются только ошарашенные этим обстоятельством мобы пытаясь выяснить друг у друга, что же, черт возьми, произошло. Гномы, эльфы, орки, гоблины, люди, кого только тут не было. Неумолчный гвалт толпы сплетался в мерный шум, чем-то напоминавший биение океанской волны о берег. И шум этот то и дело перемежался резкими выкриками торговцев, носящихся как чайки по рядам со своим немудрящим товаром, состоящим из напитков, орешков и прочей традиционной для таких мероприятий ерунды. Что примечательно, несмотря ни на что, для нас место нашлось. Вернее, оно нас ждало на одной из трибун. Как оказалось, помимо портала администрации игры, предоставляла услуги по резервированию мест. Не бесплатно, разумеется, но и не очень дорого. Причем рассматривались исключительно коллективные заявки. «Плакаты?» – скомандовала Каролина, когда мы все более-менее расселись, причем ей, Глену, Айболит, Раши и мне достались места на самом нижнем из причитающихся альянсу рядов. «Разворачивайте, они сейчас уже выйдут на арену!» Взревели трубы, причем от этого звука по спине пробежали мурашки. Просто мне на миг показалось, что я снова сижу там, в темной клете, рядом со своими друзьями, и нам вот-вот придется выйти на яркий свет, чтобы победить или умереть». «Это что?» – заставил отвлечься меня от воспоминаний растерянный голос Сарин. «Странно, никогда не слышал у нее таких интонаций». «Да ладно!» – заржал вахмурка. «Вот это да!» — поддержал его кто-то. «Как по мне, все верно», — одобрила мысь, «хоть, конечно, и жестковато». Я глянул наверх и не удержался от смеха. Четыре плаката были нормальные, обычные, фанатского толка, но вот пятый... На нем был изображен могучий воин в доспехе и с мечом в руке а также магичка, лежащая на земле с невероятно испуганным видом, венчала все это надпись «Дикие сердца пойдут до конца». И все бы ничего. Верный, по сути, плакат вышел, только вот меч, что держал воин, выглядел не совсем как меч. Как бы так объяснить? Физиологически двусмысленно он выглядел, Не сказать похабно, добавим сюда весьма и весьма вольготно раскинутые в сторону ноги магички, а также ее лицо словно сошедшая спина картинок, и получим на выходе очень дерзкий выпад в адрес великой М. Это не я! Ошарашенно повторяла Сайрин, растеряв всю свою странность. Не я! Да успокойся, посоветовал ей Тринбрин устроившаяся рядом с вахмуркой, «Не ты, не ты, это я немного твою картинку доработала, но ведь так лучше, а главное жизненно!» «Новая схватка вот-вот начнется», – перекрывая многоголосие зрителей, и то, что Сарин высказывала хохочущей феи, разнесся над ареной голос Валяева. В этот раз за право пройти дальше станут биться два клана, названия которых у всех на слуху. Итак, клан Великая М, поприветствуйте их. Надо же, а у Елины со товарищей довольно мощная группа поддержки, да и выглядит ее отряд достаточно внушительно войны в отменной экипировке, причем в первых рядах, естественно, вышагивает железный дровосек, два мага и стрелки, причем последних много, целых семь, и все они уровня 100+, не меньше. Их противник – это клан, завоевавший славу на самой заре игры. Победа – вот их второе имя. Нет тех игровых вершин, которые они не взяли бы. Итак, перед вами Дикие Сердца. Ворота открылись, и на поле вышел гидрон, за которым следовали войны диких, спокойные и сосредоточенные. Речевка, скомандовала Кровина, переждав первую реакцию зрителей. Дружно на счет три. Раз, два, три. «Великую М возьмем и победим! Победу этим клоунам мы не отдадим! Оле! Оле! Дикие сердца! Оле! Оле! Оле! Дикие сердца!» «Круто!» – блеснула глазами фея, невесть, когда успевшая перебраться ко мне поближе. «Это я придумала! Я молодец!» «Не то слово!» Я снова глянул на плакат и еле удержался от смеха. «Еще какой!» Трубы снова взревели, команды начали занимать боевые порядки. Вторая речевка с команду Акролина и... Мы пришли болеть за своих ребят. Дикие сердца сегодня победят. Оле, оле, оле, оле, оле. Их жалко в волну, толковую нельзя запустить, вздохнул Глен. Маловато нас. Ответить я ему не успел поскольку именно в этот момент взревели третьи трубы, а следом затем почти моментально на ресталище закрутилась смертельная карусель. Одна за другой в отряд диких прямиком с синего неба шарахнули молнии, причем ни о каком массовом поражении речь вообще не шла. Это были выверенные четкие удары, направленные исключительно в лучников причем какой-то просто неимоверной мощи, поскольку из трех лучников после этой атаки в живых остался только один, и это при том, что каждый из них по уровню был куда выше сотого. А то, что началось дальше, кроме как избиения младенцев, назвать никак нельзя. Маги гидрона попытались поставить преграду на пути рванувшихся вперед мечников Элины, но ее моментально разорвали в клочья два огромных колючих кустарника, вылезших из песка арены. Больше маги ничего сделать не успели, поскольку стрелки Великой М, слаженно прибив последнего лучника Старого, перенесли свое внимание на них. Маги Элины тоже не дремали, причем, что примечательно, все используемые заклинания носили, скажем так, растительно-природный характер. Один из бойцов Гидрона прямо на ходу зарос буро зеленым мхом, став похожим на каменный валун. Причем этот мох то ли ядовитый был, то ли вообще плотоядный, уж не знаю. В любом случае игрок соприкосновения с ним не пережил. В другого мечника вцепился в юн, опутал его с головы до ног и попросту придушил. И совсем уж лихо пришлось тому парню, что возглавлял атакующую группу. Прямо под его ногами появился кусок болота с таволгой и ржавого цвета водой, в который он и ухнул с головой. Больше его на арене никто не видел, только кокон всплыл наверх». А через секунду и вода исчезла. Снова на этом месте оказался белый песок. Думаю, многие не понимали, что же такое происходит на ресталище. Но только не я. Мессмерта, это ее рук дело зуб даю, все о том говорит. Кусты, болото, лианы, опять же молнии, да еще такой убийственной силы. И самое главное – «Недоказуемо все. Мало ли, где маги нахватались таких премудростей, верно?» «Понятно, что апелляцию Гидрон напишет, только толку-то от нее.» «А публика в восторге. Вон орет, хлопает. Им интересно и весело». «Так не бывает», – пробормотала Кролина. «Хейген, тут что-то не так». «Все не так, душа моя», – произнес я негромко. «Все не так». «Результат надо будет опротестовывать», – поддержала нас Айболитка. «Видно же, что это читерство, причем почти неприкрытое». «Правила не нарушены», – возразил ей Амадзе. «Формально все честно». «Ти Амат, еле слышно прошептал я. «Помоги своим воинам, они же тебе служат». И. Ничего. Люди старого на арене гибнут один за одним, причем на каждого из них бойцы Элины тратят не более пары-тройки ударов, а у них потерь нет. Ну почти нет. Гедрон все же умудрился прикончить одного из магов противника, но думается мне это не более чем случайность. Не захотела Тиамат нам помогать в этот раз, то ли обиделась, что тихо с ней говорю, то ли занята по хозяйству, или, может, не желает впутываться в драку итог, который предрешен, моя небесная покровительница очень не любит проигрывать. В итоге вскоре на арене остался один гидрон, изрядно потрепанный и криво улыбающийся. Он уже все понял, как то, что дело нечисто, так и то, что его оставили последним неспроста, вернее, специально. «Ну!» – крикнул он Элине. «Давай, не тяни! Я жду тебя! Каждая секунда – это минус одно место в рейтинге!» «Я тщеславно, с достоинством ответила ему мудрая, причем вся та прорва народа, что сидела на трибунах, затихла слушая диалог глав кланов. «За чинами и наградами не гонюсь, но тебя уважу, почему бы и нет. Ты ведь игровая легенда, шутка ли? Хотя ты когда-то был ей, а сейчас ты просто жалкий неудачник. Стоит ли считать легендой того, кого то и дело окунают с головой в грязь? Тут не то, что друзья, тут и враги отойдут в сторонку. Вдруг такое невезение заразно, и уж точно за таким, как ты, не пойдут игроки. Былые заслуги, громкое имя, все это лишь слова, а не дело. Потому я не дам тебе поединка, ты его недостоин. Ты это вчера, а я это сегодня, и завтра тоже. Стрелки, залп! Гедрон к его чести исхитрился таки поджарить одного из воинов лины до того, как его истыкали стрелами, как ежа. Не пожелал помирать по сценарию. Толку от этого чуть, но представление мудрой он все же немного подгадил, как и статистику в общем командном зачете. Бум! В очередной схватке этого дня побеждает клан Великая М, и именно он проходит в следующий тур, заорал Валяев, и Арина взвыла после этих слов. Понравился людям поединок, что и неудивительно. Нет-нет, зрелище вышло на зависть. Победителю достается приз в размере 10 тысяч золотых монет, памятный коллекционный вымпел а также все имущество проигравшей команды. Чествуем, клан Великая М! Чествуем!» Элина буквально купалась в овациях. Она стояла посреди арены, раскинув руки в стороны и нежилась в восторге толпы. Она дышала им, она его пила как воду и никак не могла остановиться. «Хотя что тут удивительного?» Именно этого она всегда хотела – стать первой. Победа на арене в отборочных боях, конечно, не совсем то, но все же серьезный шаг к своей цели. В этот момент Элина лучезарно улыбнулась зрителям, послала им воздушный поцелуй, а после повела головой, словно ища кого-то на трибунах. Впрочем, чего кого-то. Лично мне даже гадать не приходилось, кого именно. И ведь нашла сама ли, с чьей-то помощью, но нашла. Наши взгляды скрестились, она вытянула вперед руку и показывала на меня пальцем. Губы ее при этом шевельнулись. Следующий ты, прошелестила у меня в ушах, жди. Блажен, кто верует, так же беззвучно ответила я ей, при этом ни на секунду не сомневаясь, что буду услышан «Поглядим еще!». Элина еле заметно кивнула, как бы соглашаясь с моими словами, а после подвосторженной вопли толпы двинулась за своими сокланами. «Как я там недавно говорил, война на пороге? Не-а, она уже идет!» Конец первого тома Читал Александр Чайцин август две тысячи двадцать первого года.